«Вы сумасшедшие!» — заявил Кинг. «О нет!» — это сказал мне японский офицер после того, как меня схватили. Но когда их наступление было остановлено в Новой Гвинеи, они принялись наводить порядок в своем расположении. На Яве нас было не очень много, поэтому они могли позволить себе грубо обращаться с нами. Они говорили, что у нас нет офицерской чести, ведь мы позволили взять себя в плен, поэтому они не хотели считать нас военно-пленными. Они постригли нас и запретили носить офицерские знаки различия. В конце концов нам разрешили вновь стать офицерами, хотя так и не позволили отрастить волосы. Питер Марлоу улыбнулся. Как вы попали сюда? Обычной дерьмо. Мы строили лётную полосу на Филиппинах. Нам пришлось спешно смытаваться оттуда. Первое судно, на которое мы смогли сесть, направлялось сюда, поэтому мы и выбрали его. Мы считали, что Сингапур так же неприступен, как и Форт-Нокс. К тому времени, когда мы добрались сюда, японцы были уже в Джохоре. Началась паника, и все парни ушли с последним конвоем из Сингапура. Я же решил, что это рискованное мероприятие. Конвой подорвался в море, я поработал головой, вот я жив. В большинстве случаев погибают только болваны. Не думаю, что у меня достало бы ума не ехать, если бы представилась такая возможность, признался Питер Марлоу. Нужно заботиться только о себе, Питер. Никто больше этого делать не будет. Питер Марлоу надолго задумался. Из темноты ночи долетали обрывки разговоров, иногда гневное ругательство, шёпот, гудели точи москитов. Издалека доносилась скорбная перекличка пароходных гудков. Пальма, чётко выделяющаяся на фоне тёмного неба, шевелила листьями. Сухая ветка отвалилась от вершины пальмы и с треском упала в джунгли. Питер Марлоу нарушил молчание. Это ваш друг, он действительно ходит в деревню? Кинг посмотрел в глаза Питеру Марлоу. Вы хотите пойти, спросил он тихо. В следующий раз, когда я пойду. Слабая улыбка тронула губы Питера Марлоу. Да. Резкая крещенда москита заставила Кинга вскочить. Он нашел фонарик и осветил сетку изнутри. На сетке сидел москит. Кинг ловко прихлопнул его. Потом дважды проверил, нет ли дырок в сетке, и снова лег. Через минуту он выкинул все мысли из головы. Сон быстро и спокойно овладел Кингом. Питер Марло все еще не мог заснуть на своей койке, почесывая клопиные укосы. Слова Кинга вызвали слишком много воспоминаний. Он вспомнил корабль, на котором его, Мака и Ларкина привезли с Явы год назад. Японцы приказали коменданту Бандунга, одного из лагерей на Яве, предоставить тысячу человек для вывода на работы. Пленных должны были послать в другой лагерь неподалёку на 2 недели, обеспечив их хорошей едой, двойными пайками и сигаретами. Потом их предполагалось перевести в другое место. прекрасные условия для работы. Многие пленные напросились на работы из-за двухнедельного срока. Некоторым приказали. Мак записал себя, Аларкина и Петра Марлоу. Никогда ничего нельзя угадать заранее, парни, уговаривал он тогда, не обругали его. Если бы мы могли добраться до какого-нибудь крошечного острова, я и Питер знаем язык, да и хуже, чем здесь, там не будет. Поэтому они решили поменять известное зло на неизвестное. У сходней возле крошечного грузового прохода топталось много охранников и два японца, одетых в белое, с лицами закрытыми белыми масками. За их спинами висели большие сосуды, а в руках были опрыскиватели, подключённые к сосудам. Все военно-пленное и их пожитки были опрысканы, чтобы не занести еванских микробов на чистое судно. Маленький, загаженный трюм на кормяке шел крысами и вшами. Пространство в центре него было размером 20х20 20 футов. Вокруг трюма, прикреплённые к корпусу судна от палубы до самого верха, шли пять рядов широких полок. Расстояние между полками составляло 3 фута, а их ширина 10 футов. Японский сержант показал пленным, как нужно сесть на полках, скрестив ноги. 5 человек в затылок друг к другу, еще пять, еще, до тех пор, пока все полки не были забиты. Когда послышались испуганные протесты, сержант заявил, что таким способом перевозят японских солдат. А если это подходит для славной японской армии, то вполне подойдет и для белых отбросов. Первые пять человек исчезли, задыхаясь в удушающей темноте, под угрозой револьвера. А толпа пленных, спускавшихся в трюм, напирала и заставила остальных забираться на полку. На этих пленных нажимали, в свою очередь, сзади идущие. Колено к колену, спина к спине, бок к боку. Не поместившиеся пленные, почти сто человек, стояли, стиснутые на маленькой площадке, размером 20 на 20 футов, радуясь, что они не попали на полку. Люки все равно еще не были задраены, и в трюм заглядывало солнце. Сержант повел вторую колонну, в которой были Ларкин, Мак и Питер Марлоу, в носовой трюм, и его тоже стали забивать пленными. Когда Мак добрался до насыщенного парами дна трюма, он судорожно вдохнул и потерял сознание. Питер Марлоу и Ларкин подхватили его и под оглушительный шум с руганью пробились по трапу назад на палубу. Охранник попытался затолкать их обратно. Питер Марлоу кричал, умолял, и показывал на трясущееся лицо Мака. Охранник пожал плечами и дал им пройти, кивнув головой в сторону носа. Ларкин и Питер Марлоу локтями и руганью освободили место и уложили Мака. — Что мы будем делать? — спросил Питер Марлоу Ларкина. — Пойду и постараюсь найти врача. Рука Мака уцепилась за Ларкина. — Полковник! Его глаза слегка приоткрылись, и он быстро прошептал — Со мной всё в порядке. Мне нужно было как-то вытащить нас из трюма. В ресторане делайте вид, что вы огорчены и не боитесь, если я изображу припадок. Поэтому они ухаживали за магом, который горячечно стонал, дрался и выплёвывал воду, которую они подносили к его губам. Он выделывал всё это до тех пор, пока судно не отчалило. Теперь же даже палубы были забиты людьми. На судне не хватало места, чтобы все могли одновременно сесть. Но поскольку за всем за водой и рисом в буорное стояли очереди, каждый военнопленный на какое-то время мог съесть. Той ночью шторм трепал судно в течение 6 часов. Все пленные, которые находились в трюме, пытались сдержать рвоту, а те, что были на палубе, числись укрыться от стремительных потоков воды. На следующий день море было спокойным, небо залито солнцем. За борт упал один пленный. Те, кто был на палубе, и пленная, и охрана, долгое время следили за тем, как он тонул в эльваторной струе судна. После этого за борт никто не падал. На второй день трех мертвецов погребли в море. Несколько японских охранников выстрелили из винтовок, чтобы придать похоронам военный характер. Служба вышла краткой, надо было стоять в очередях. Путешествие продлилось четыре дня и пять ночей. Для Мака... Ларкина и Питера Марлоу. Оно окончилось без приключений. Питер Марлоу лежал на своём влажном тюфяке, страстно желая заснуть. Но его мозг бесконтрольно метался, вылавливая из глубины ужасы прошлого и страхи перед будущим. Воспоминания, которые лучше отогнать от себя. Не надо вспоминать сейчас, когда ему так одиноко. Не надо вспоминать о ней. Уже рассветало, когда он наконец заснул. Но даже тогда сон его был мучительным. Глава 7. Дни сменялись днями, и текли монотонной вереницей. Однажды вечером Кинг пришёл в лагерный госпиталь в поисках мастерса. Он нашёл его на веранде одной из хижин. Тот лежал на вонючей кровати в полубессознательном состоянии. Глаза его были прикованы к стене. «Привет, мастерс», — сказал Кинг, убедившись в том, что никто не подслушивает. «Как ты себя чувствуешь?» Мастерс смотрел на него, не узнавая. «Чувствую себя». «Конечно». Прошла минута, прежде чем мастерс пробормотал. «Не знаю». Струйка слюны сбежала по его подбородку. Кинг вынул свою коробочку с табаком и наполнил им пустую табачную коробку, которая лежала на столе рядом с кроватью. «Мастерс!» — сказал Кинг. — Спасибо за то, что сообщил мне. — Сообщил? — Сообщил мне о том, что ты прочитал на куске газеты. Я только хотел поблагодарить тебя, дать тебе немного табака. Мастерс напрягся, вспоминая. — А-а-а, нехорошо шпионить за приятелем. Дерьмо. Полицейский шпик. Потом он умер. Подошел доктор Кеннеди и аккуратно натянул грубую простыню на голову мастерса. Твой друг, спросил он Кинга. Его усталые глаза смотрели холодно из-под косматых бровей, в какой-то степени полковник. Ему повезло, заметил врач. Сейчас он уже не чувствует боли. Это один из способов смотреть на вещи, сэр, ответил Кинг вежливо. Он взял со стола табак и высыпал его снова в свою коробочку. Мастерсу он больше не понадобится. От чего он умер? От отсутствия желания жить. Доктор подавил зевок. Зубы его были нечещены, волосы висели прямыми сальными прядями, а руки были розовыми и безукоризненно чистыми. Вы имеете в виду волю к жизни?